Глава 7. Готово, уточнил Герман, окидывая меня внимательным, заинтересованным, даже можно сказать, оценивающим взглядом. Для прогулки в город я выбрала легкое платье нежно-сиреневого цвета, украшенное в зоне декольте и по краю тонким ажурным кружевом. Наряд казался повседневным, но в то же время был весьма элегантным. Увидев восхищенный взгляд моего спутника, поняла, что сделала правильный выбор, и это платье действительно мне к лицу. Как никогда в жизни ответила я, чуть улыбнувшись. «Тогда идем». Мужчина открыл дверь, пропуская меня вперед, при этом не упуская возможности, будто случайно провести ладонью по моей спине. Сделав вид, что ничего не заметила, я спешно спустила с крыльца и обернулась на своего спутника. «А где машина?» «Сейчас увидишь. Идем». Мы вышли за пределы дома, миновали особняк Эльвиры и оказались на площадке, на которой были припаркованы роскошные автомобили. Мысленно присвистнула. «Такого шикарного автопарка я еще не видела». «Самые дорогие и элитные машины. Можно сказать, лучшие из лучших. Оборотни действительно были весьма богаты». Герман подошел к черному блестящему автомобилю, открыл дверь и произнес «Присаживайся». Я села на кожаное кресло и огляделась. Дорогой салон был наполнен приятным тонким ароматом, а вокруг царила идеальная чистота. Видимо, Герман был еще тем педантом. «Поехали?» Улыбаясь, спросил мой спутник, занимая место водителя. Кивнув, пристегнулась ремнем безопасности — а когда мы тронулись, я уточнила. эта машина из мира людей, да?» «Она сделала по представленным чертежам», коротко ответил Герман, а потом нажал кнопку на панели, и салон наполнился тихой, приятной мелодией. Было понятно, что волк откровенничать со мной не намерен, но отступать я не собиралась и поинтересовалась. «Значит, оборотни периодически посещают мой мир?» Тем временем мы выехали на широкую асфальтированную дорогу, и тут я осознала, насколько поселок велик. Повсюду были небольшие особняки, которые казались бесконечными. По моим наблюдениям, получалось, что дом Альфа находится на окраине. «Ты не ответил на мой вопрос», – произнесла я, давая понять, что жду ответа. Герман попытался сделать вид, что не расслышал моих слов. Но отступать было не в моих правилах, поэтому я продолжала вопросительно смотреть на мужчину, ожидая от него хоть какой-то реакции. Мы проехали по длинной улице, выехали за пределы жилого сектора и достигли шлагбаума. Высокий широкоплечий оборотень в военном камуфляже поднял его, позволив нам проехать. И вот мы уже на трассе. «Валерия», — вздохнул недовольно Герман, — «прекрати меня сверлить взглядом». Я удивленно приподняла брови, но промолчала. Мой спутник невольно передернул плечами и приизнес. «Если у тебя есть вопросы, задавай». «Оборотни часто посещают мой мир?» «Иногда», — в очередной раз ушел от ответа Герман. «Иногда?» «Валерия», — он вздохнул. «Чего ты добиваешься?» «Ничего, просто интересуюсь миром, в который попала по твоей вине», укоризненно ответила я и отвернулась к окну. «Ты не понимаешь меня», вздохнул Герман. «Как и ты меня», парировала в ответ. «Ты почему-то решил все за нас двоих, поставил перед фактом и ждешь понимания с моей стороны. А я скажу тебе так, ты меня совершенно не знаешь». «Так позволь мне тебя узнать, я хочу быть твоим другом». «Другом?» вздохнула я, вспомнив Матвея. «Мужчины не умеют дружить». Тем более, когда имеют виды на женщину. Пойми, но ну не верю я вашему брату. Да и к новым отношениям не готова. И вряд ли буду в ближайшее время. Поэтому ошибся ты с парой. Валерия, давай отложим этот разговор. Ты сейчас похожа на колючего ежа. Уж не знаю, кто тебя так обидел, но я постараюсь все исправить. Я просто промолчала, подумав о том, что рана, нанесенная бывшим женихом, затянется нескоро. Смотри, Герман кивнул куда-то в сторону. Я автоматически бросила взгляд, куда он показывал. Измерла от восхищения. Вдалеке виднелся высокий водопад лилового цвета который, казалось, падает с самого неба. Огромные белоснежные валуны вокруг были сказочными и как будто искусственными. «Водопад забвения пояснил Герман. «Невероятное чудо природы. Река берет свои истоки высоко в горах, порог находится на приличной высоте, поэтому кажется, что водный поток падает прямо с неба». «А почему вода такого странного цвета, лилового?» Акрас ей придают микроорганизмы, проживающие в водопаде. Здесь она лиловая, а на месте слияния с океаном имеет абсолютную прозрачность. «Очень красиво!» — восхищенно вздохнула я. «Если хочешь, можем съездить туда на пикник. Только вечером или в любой пасмурный день». «Почему?» Ослепительное солнце на фоне белых скал оказывает обжигающий эффект. Ты сам можешь и не заметить, как обгоришь. Поэтому в этом месте надо быть особенно осторожным. «Но мы обязательно туда съедем пообещал оборотень. «Герман, а до города далеко?» «Нет», — покачал он головой. «Уже почти приехали». И действительно, я заметила вдалеке какие-то строения. И чем ближе мы подъезжали, тем отчетливее виднелись огромные дома, похожие на башни. Город Оборотни ничем не отличался от крупного людского мегаполиса. Та же суета, постоянное движение высотки, похожие на скворечники, рекламные щиты и огромный поток автомобилей. Когда мы подъехали к многоэтажному зданию, мое сердце почему-то взволнованно забилось. «Вот мы и приехали», — произнес Герман. «Пошли?» Выйдя из машины, невольно подняла голову, рассматривая высотку и размышляя, сколько в ней этажей. На секунду, представив себя на крыше, почувствовала липкий страх, который будто лед сковал меня изнутри, затрудняя дыхание. «Валерия», — Герман осторожно коснулся моей руки, — «что-то не так? Я чувствую твой страх. Это здание принадлежит стае белых волков, и никто не посмеет тебя здесь обидеть. Я буду рядом, нечего волноваться». «Я просто на секунду представила себя на крыше этого строения», пояснила в ответ. «Сколько в нем этажей?» «75». «С ума сойти!» восхищенно выдохнула я. «Идем». Герман слегка приобнял меня за талию. «Сейчас увидишь мой кабинет». Осторожно скинув его ладонь, направилась к зданию. «Это все принадлежит тебе?» уточнила я. «Да, но офис моей компании занимает четыре последних этажа, а остальные помещения сдаются в аренду. Сейчас все увидишь своими глазами». Я просто кивнула. У входа в военной форме стояли охранники, широкоплечие светловолосые потянутые мужчины. Едва они заметили меня, в их глазах появился интерес. Невольно улыбнулась и тут же получила улыбки в ответ. Но уже через мгновение незнакомцы отвернулись в сторону, делая вид, что совершенно не замечают меня. Их поведение было весьма странным. Не понимая, что происходит, невольно обернулась на своего спутника и моментально опешила. Герман был нахмурен, сосредоточен и очень напряжен, А еще он кидал по сторонам злые взгляды из-под как будто стараясь напугать окружающих. «Ты чего?» – удивленно поинтересовалась я. «Ничего», – довольно резко ответил он. «Просто все глазеют на тебя, и моему волку это не нравится». «Тебе это только кажется», – усмехнулась я. «Перестань пугать окружающих и веди себя нормально». Герман кивнул и ускорил шаг. Мы поднялись по многочисленным ступенькам и через стеклянные двери вошли в фойе. Здесь было весьма шумно и многолюдно. На секунду пришло сравнение с муравейником. Мужчины в строгих костюмах куда-то спешили. Со всех сторон слышались деловые разговоры с опоминанием непонятных для меня терминов. Периодически я ловила заинтересованные взгляды, а еще поняла, что ко мне принюхиваются. Если честно, я даже на какое-то мгновение растерялась, но быстро взяла себя в руки и старалась не оставать от Германа. Заметив мою нервозность, мой спутник взял меня под локоть и быстрым шагом подвел к лифту, который почти сразу открылся. Едва мы вошли в зеркальную кабину, Герман быстро нажал на кнопку, никому больше не позволив войти. Когда створки закрылись, я спросила, «Мне показалось, или окружающие ко мне правда принюхивались?» Герман промолчал и честно признался, «Ты слишком красивая. А так как на тебе нет моей метки, для всех ты свободная женщина, и поэтому вызываешь интерес у окружающих мужчин. Мне и самому это не нравится». «Замечательно». Скептически прокомментировала ситуацию. Герман в ответ лишь улыбнулся. Через несколько мгновений мы оказались на последнем этаже. Офис оборотня был необычайно большим. Едва мы вышли из лифта, в полукруглом фойе увидела стойку, за которой сидела секретарь. При нашем появлении она поднялась и улыбнулась. «Доброе утро, Герман!» «Доброе утро, Дарина!» Мой спутник представил меня. «Знакомься, это Валерия!» Я автоматически кивнула, не сводя взгляда со стеклянной стены, за которую словно на ладони расстелился город. От невероятного ощущения высоты у меня немного закружилась голова. И чтобы не упасть, я автоматически схватилась за руку моего спутника. На меня тут же вопросительно посмотрели. «Все в порядке», — улыбнулась я. «Просто никогда не думала, что боюсь высоты». «Дарина, принеси нам кофе». Герман взял меня за руку и повел по коридору, в котором находилось множество дверей, расположенных друг напротив друга. Распахнув одну из них, он шутливо поклонился. «Проходи». Ну что сказать, оборотень явно любил размах. Его кабинет был огромным. Массивный стол в центре, ряд кресел, Стеклянные стены и роскошный вид на лазурный океан вдали. Герман нажал на какую-то кнопку, и стены тут же перестали быть прозрачными. Если честно, я даже с облегчением вздохнула, чувствуя, как фобия медленно отпускает меня. «Присаживайся». Герман отодвинул кресло. «Я по возможности постараюсь быстро раскидать основные дела, а потом прогуляемся по городу. Зачем тебе такой большой офис? И почему тут так пусто?» — поинтересовалась я. «Такое ощущение, что мы здесь одни». «Это так кажется на первый взгляд». На этаже располагаются кабинеты дирекции, а сейчас многие руководители подразделений находятся вне офиса, на внеочередных проверках. «Понятно», — кивнула я. «Значит, ты большой босс?» «Как-то так». Герман развел руками, и в этот момент пришла секретарь. Дарина принесла стопку папок на подпись и две чашки кофе, а потом молча удалилась. «Я постараюсь быстро», — сообщил Герман, протягивая мне пестрый глянцевый журнал. «Здесь информация о достопримечательностях города. «Что ты хотела увидеть в первую очередь?» «Хорошо». Герман тут же погрузился в чтение документов, а я, наслаждаясь восхитительным кофе, стала лениво листать журналы. Музеи, театры, памятники культуры. Конечно, я хотела бы посмотреть многое, но больше всего меня привлёк парк фонтанов, рядом с которым находился центр портального перемещения. Поэтому я решила начать нашу экскурсию именно с этого места, о чем и сообщила Герману, когда он через некоторое время поинтересовался. «Мы можем ехать, я уже закончил». «Приглянулось что-нибудь?» Услышав мое желание, он, может, и удивился, но никак не показал этого. Когда мы уходили, Герман сообщил Дарине. «Меня сегодня не будет. Смета я подписал, а вот договор о поставок вызывает вопросы. Я там выделил неточности. Пусть юристы посмотрят их еще раз». «Хорошо», — послышалось в ответ. В этот момент двери лифта открылись, и мой спутник шутливо поинтересовался. «Отправляемся на поиски приключений?» Я кивнула и даже не подозревала, как он прав. Город напоминал огромный оживлённый муравейник. По своей сути, любой мегаполис — это место, наполненное постоянным движением, и неважно, в каком мере он находится. Большие витрины роскошных дорогих магазинов светились неоновыми вывесками. И можно только было догадываться, как они красиво в тёмное время суток. Через витражные окна кафешек я видела влюблённые парочки — сидевшие за плетенными небольшими столиками. По тротуарам скользили люди, по каким-то своим делам, не обращая ни на что внимания. Вернее, не люди. И это становилось понятно, едва мне стоило с кем-то столкнуться взглядом. В глазах оборотней вспыхивал откровенный интерес, а потом ко мне начинали принюхиваться. В начале нашей прогулки я все никак не могла привыкнуть к этому и чувствовала себя крайне неудобно. И, если честно, закралась мысль, что надо было отказаться от поездки в город. Затем во мне постепенно появились злость и раздражение. «Успокойся». Герман, заметив мое состояние, осторожно погладил меня по плечу. «Пройдет совсем немного времени, и ты перестанешь обращать на это внимание». Но вот такая сущность оборотня. Живем инстинктами. Я же рядом с тобой. Не нервничай». Если честно, к словам своего спутника я отнеслась весьма скептически, но, как ни странно, он оказался прав. Когда мы вошли в парк фонтанов, я почти забыла обо всем и была поглощена открывшимся прекрасным видом. Среди многочисленной зелени располагались невероятные фонтаны, которые полностью завладели моим вниманием, погрузив в волшебную сказку водной стихии. Я долго стояла у пирамиды, представляющую собой четырехгранную водяную фигуру, расположенную в середине квадратного бассейна. Много ярусов пенящегося потока напоминали обелиск, основанием которого являлся гранитный многоступенчатый постамент. Вода стекала по гладкому камню в бассейн, окруженный мраморной булюстрадой, украшенной вазами. Пройдя через цветочный арочный тоннель, мы вышли к огромному фонтану, напоминающему водопад. На приличной высоте располагалось три здоровых бронзовых волка. Вода вырывалась из их пастей и, пробежав по тонкому стеклу, падала в бассейн, поднимая вверх брызги. «Нравится?» — поинтересовался Герман. «Очень красиво и эффектно», — прокомментировала я. «Я никогда не видела ничего подобного. Тогда нам необходимо посмотреть главный фонтан этого парка. Он самый красивый. Идем». Герман взял меня за руку и повел за собой по бесконечным аллеям. Повсюду слышалось журчание воды, тихое и такое успокаивающее. Мы быстро прошли мимо небольшого круглого бассейна, вокруг которого толпились дети. Фонтан был очень необычным. По воде маленький волчонок гонялся за какими-то странными необычными птицами, пестрыми, длинными и совсем неузнаваемыми мною. При этом периодически раздавались звуки воя и писка. Маленькие фонтанчики, имитируя язычки, вылетали из клювов птичек и из пасти волка, вызывая у детей бурные эмоции. А затем, пройдя по Хрустальному мосту, через узкий канал, мы вышли к невероятному месту. Передо мной открылся вид на роскошный каскадный водопад. На самой верхушке стояли скульптуры волков на задних лапах, которые выпускали вверх из пасти разноцветные струи воды, образовывая фигуру объемной корзины. Затем по золотым ступеням вода стекала в нижнюю чашу, которую охраняли скульптуры мужчин и женщин. А в центре фонтана был расположен массивный золотой волк, будто случайно прилегший отдохнуть среди всей этой суеты. «Этому фонтану много тысячелетий. Именно с него началось строительство парка», — тихо произнес Герман. «А почему волк золотого цвета? Да еще и изображен спящим. Задумка художника или...» «Или», — улыбнулся Герман. «Давай перекусим, я тебе все расскажу». «Здесь есть замечательное уютное местечко, где готовят потрясающее мясо и очень вкусные фруктовые коктейли. Что скажешь?» Услышав про еду, моментально поняла, что время приближается к обеду, и я успела проголодаться, поэтому с удовольствием согласилась на предложение своего спутника. Мы прошли по узкой аллее, миновали несколько небольших искусственных водоемов и вышли на открытую площадку. Большое кафе располагалось в очень живописном зеленом месте. Возле небольшого фонтана невольно дарующего посетителям приятную свежесть и хорошее настроение. Здесь было весьма оживленно. Почти все столики оказались заняты, и мы сели на открытой террасе подальше от всех остальных. Но меня это вполне устраивало, потому что пока к обществу оборотней я еще не совсем привыкла. Да и привыкнули? Не знаю. Когда к нашему столику подошел официант, я невольно напряглась, ожидая очередного обнюхивания. Но молодой человек приятной внешности просто положил карточки с меню на столик, и быстро удалился, не проявив ко мне никакого интереса. «Выбирай, что будешь заказывать», — предложил Герман и погрузился в чтение меню. Я же быстро пробежалась взглядом по незнакомым названиям, затем по составу блюд и поняла, что везде присутствовало мясо в той или иной мере, и совсем не было овощей, как, впрочем, и сыра. «Выбрала?» — поинтересовался мой спутник через некоторое время. «Если честно, нет», — покачала головой. «Ни одно название не знакомо А что ты любишь? Мне бы какой-нибудь овощной салат, Герман хмыкнул и жестом подозвал официанта. Молодой мужчина забрал меню и обратился к нему, делая вид, что совершенно не замечает меня. «Я вас слушаю. Две порции ребрышек на углях, два салата-сюрприз, только в одно не добавляйте мяса и принесите фруктовые коктейли». Официант все тщательно записал, повторил заказ и быстро удалился. «Почему он ни разу на меня не посмотрел и делал вид, будто не замечает? Такое ощущение, что для него я пустое место». «Тебе не угодишь», — усмехнулся Герман. То много внимания, то мало». «Дело не в этом», — улыбнулась в ответ. «Просто поведение этого парня отличается. Вот я и поинтересовалась, почему». «Так принято. По традициям оборотней обслуживающий персонал общается исключительно с мужчинами», — пояснил Герман, опасаясь обидеть своих гостей. «Хм...» — бросила на него скептический взгляд. «А если женщины пришли посидеть одни? Отдохнуть от мужского общества или девишник Такое бывает очень редко, и для этого есть специальные заведения, где нет посторонних мужчин. Волки безумно ревнивы. Мой собеседник выразительно посмотрел на меня, давая понять, что углубляться в эту тему не стоит. Ревность — признак недоверия, — не смогла промолчать я. А затем, улыбнувшись, стала осторожно оглядываться по сторонам, размышляя, в какой же части этого прекрасного парка может находиться центр портального перемещения. А может, я случайно заметила разноцветный блестящий полукруглый купол, которые частично закрывали ветки высоких деревьев. «А это что за здание?» Тут же поинтересовалась я. «Какое?» «Вон, купол виднеется!» «Музей!» Как-то очень быстро ответил Герман и тут же перевел тему разговора. «Интересно, почему так долго не несут наш заказ?» Я удивленно приподняла брови и, заметив, что волк избегает моего взгляда, внутренне почувствовала мне опять солгаль. Скорее всего, это и был центр портального перемещения, просто мне об этом никто говорить не собирался. как и о том, что оборотень посещает мой мир. Но это и понятно, ведь Герман уже решил все за меня. Я должна остаться в его доме. В глубине души поднялась волна злости, которую я тут же попыталась заглушить, прекрасно зная, что мой спутник ощущает все мои эмоции. Постаралась переключить мысли на еду, и тут же в животе жалобно заурчала. Герман бросил на меня быстрый взгляд и поднялся. «Пойду посмотрю, куда запропастился официант с нашим обедом. Я быстро». Оборотень ушел. А я стала разглядывать центр портального перемещения, пытаясь понять, как до него можно добраться. Если судить по высоте здания, оно находилось на другом конце парка. Необходимо было выйти из кафе и пересечь канал по ажурному кованому мосту, а дальше по узкой аллее. Я решила, что уговорю Германа еще немного прогуляться и хоть издалека, но увижу этот самый музей. «Добрый день», — внезапно раздалось над моей головой. Автоматически повернувшись на голос, столкнулась взглядом с широкоплечим темноглазым мужчиной, принюхивающимся ко мне. Незнакомец чуть наклонился и жадно вдохнул мой аромат, а потом на его лице появилось разочарование, которое тут же сменилось на некую заинтересованность. Незнакомец положил широкую массивную ладонь на спинку моего стула и поинтересовался. «Как тебя зовут, крошка?» И мужская рука скользнула по моей спине. «Вы что себе позволяете?» Возмутилась я и попыталась встать. Но незнакомец не позволил этого сделать, положив ладонь на мое плечо. «Не надо пытаться сбежать!» «Все равно не получится!» Вкратчиво произнес он, сев на соседний стул так, чтобы при всем желании избежать я бы не смогла. С одной стороны разные перила и канал, с другой — этот малоприятный тип. «Что вам надо?» Я повысила голос. «Тшшшшш!» Покачал головой незнакомец. «Не надо нервничать! Разве я могу обидеть такую красивую девушку? Мое имя Давид, а твое?»